«Блонди, мне почему-то казалось, что я раньше слышала про этого Бионда. Как и припоминала, это была какая-то послевоенная совесть Европы, которая мало того, что служила в СС, но еще и скрывала от СС форму черепа и ориентацию в сфере влечения, а призналась во всем за неделю до того, как в сеть слили рассекреченный архив в штази. Обычная, в общем, история. Но выяснилось, что я все путаю». Beyond был создан кластером специально для фильма. Я поинтересовалась у интерфейса как именно и узнала много освежающих деталей. Фамилия была добыта из названия какой-то старой книги Freud, Lacan and Beyond. Понятно, Фрейд с Лаканом говно, а вот Бионд охуительный совершенно. Текст Beyond был вылеплен по методу так называемого Минса: Минс по-английски фарш. Минс-программа смешивает несколько разных субстанций в одну. Процедура осуществима не только с разными сортами мяса, но и с различными гуманитарными фидами. Алгоритм взял работу Хайдегера «Время и бытие», книгу Сартра «Бытие и ничто» и соорудил из них «Время и ничто». Текст этого «Времени и ничто» тоже был Минсом. Одна фраза из Сартра, следующая из Хайдегера, следующая опять из Сартра и так до конца книги. Так что тезис относительно моста от Хайдегера к Сартру вполне справедлив. Если проделывать подобное с лишенными внятного смысла философскими паутинами, результат будет так же мутно внушителен, как наименее понятное из них. Впрочем, я допускаю, что есть люди, для которых Хайдеггер вполне внятен. Один парень из погибшей в Доминикане команды читал его взахлёб, когда работал над кластерными механизмами боли, возможно, для того, чтобы испытать боль самому. Так он этого Хайдеггера не просто понимал. Он от него все время плевался. «Бытие к смерти! Бытие!» — ругался он. Такое только фашист мог выдумать. В какой момент времени Хайдегер обладал бытием? Какой аспект Гера Хайдегера? Обладал ли когда-нибудь бытием весь Гер Хайдегер вместе? И кто это засвидетельствовал, кроме районной комендаторы? если даже он обладал бытием в какой-то момент, что случилось с этим бытием и с самим Гером Хайдеггером в следующий? а как надо спросила я небытие к смерти перемены к гибели какое еще бытие бытие чего когда разве оно хоть секунду длится ненавижу эти возведенные на выгребных пустотах небоскребы духа если бы философы строили свои дворцы из кирпечей из слов их сажали бы за профнепригодность после первой же кладки потому что сила тяжести сразу вступала бы с ними в диалог. Но слова — это такие кирпичи, которые будут тысячу лет висеть в воздухе в любом месте, куда их воткнёшь. Поэтому дурить окружающих можно очень долго. Сейчас он, наверное, сидит с Гером Хайдегером на каком-нибудь облаке в форме танка «Тигр». И они в сласть спорят о своем мальчишеском. Но эта фраза насчет небоскребов над пустотами мне запомнилась. Похоже. Я сама Хайдеггера не изучала, Господь попустил. Да и Сартра знаю только потому, что он много говорил об искусстве, и мне это нужно по работе. Но я видела, что бывает с теми, кто жадно читает этих двух и весь прочий список, чтобы скорее войти в бизнес. Особенно, когда бедняги относятся к прочитанному всерьёз. ой ой Но почему-то сохраняется консенсус, что есть вещи, которые знать необходимо. Нет, понятно, что преподавателям так называемых гуманитарных наук нужна кормовая база. Но подобное положение дел — это, по-моему, вредительство. Сказать молодому и свежему уму, вот прочитай-ка для развития Хайдегера, Сартра, Ведровуа и Бионда. Это как посоветовать юной деревянской красавице, чтобы познать жизнь дочка Переспи по 10 раз с каждым из 12 солярных механизаторов в вашем депо. Она это сделает, конечно, трогательная, послушная бедняжка. И жизнь в известном смысле познает. Но вот красавица и уже не останется. Во-первых, никогда не отмоет сиськи. А во-вторых, будет ссать с до конца своих дней. Философские тренажеры не воспитывают ум. Они его искривляют. Когда голову развивают подобным образом, в нее закачивают софт, который немедленно начинает участвовать в каждой вашей встрече с бытием. И закачав этот софт, назад вы его уже не откачаете. Цепки юный ум может освоить всех этих хайдегеров и сартров, но молодым и свежим и непредсказуемым после этого он не будет уже никогда. От него начнется смердеть при каждом его взмахе. Мало того, он качаться-то станет в ту сторону, где давно не осталось ни людей, ни рейхсмарок, которые там были в 1943 году. Откройте любую искусствовеческую статью. Посмотрите на криво сущего автора и поймете, о чем я говорю. По этой же причине, кстати, все блестящие специалисты по чужому творчеству оказываются так ничтожны в качестве творцов. Более удачливые предшественники навсегда хакнули их головы. И оттуда теперь идёт только вон и дым. Дыма не бывает без огня, согласна, но это не делает печную трубу камином. Я, увы, слишком хорошо знаю это на своём опыте. Когда я была школьницей, я мечтала писать стихи, И учила наизусть чудовищное число разных поэток и поэтов на трех языках. А надо было избегать стихов и читать хорошую прозу. Это я поняла уже потом, когда стала искусствоведом. Кстати, очень может быть, что и в Жанне я на самом деле любила свою несостоявшуюся тень. Сафо. Любой человек инсталирует скачанные из сети программы на свой девайс с большой осторожностью. А их ведь можно стереть. В крайнем случае, можно выбросить девайс и купить новый. Но на главный диск у себя в голове, который не поменять до смерти, человек доверчиво ставит, что попало. Немедленно и с песнями выжигает в нейронах на всё свое короткое всегда. Нет, я не хочу сказать, конечно, что весь мейнстримный софт — полное говно. Это не говно. Это, как верно подметил Порфирий, сделанный из говна инструмент власти истеблишмента, закачанный вам под кожу. То есть даже не закачанный, нет, доверчиво установленный вами же. К булькающей в мейнстриме информации следует подходить только в костюме полной биологической защиты и внимательно смотреть, что, откуда и как. А лучше не подходить вообще, довольствуясь наблюдением за подошедшими, например, в соцсетях. Этого обычно достаточно. Я вот, например, давно поняла, что меньше — это больше. И поэтому, наверное, накатала эти три страницы. О, как бомбанула. Сама не верю. Зато ясно стало, какую именно человеческую, ох, очень человеческую особенность так искусно изобразил во взломпе имитационный алгоритм Порфирия, рассуждая о критике. Кино одним словом удалось. Брало за душу и будило мысль, как я только что доказала на личном примере. Бонус за маркетинг канальной пробки пришлось в этот раз делить уже на шесть частей. Но мне хватило, и я не жаловалась. Дистрибуция нормальная, пресса просто отличная. Перспективы завораживают.